С этого времени разные представители рода Романовых непрерывно служат московским государем, и на них часто возлагаются довольно ответственные обязанности. В царствовании Иоанна Грозного, вступившего в брак с Анастасией Романовой, предки Михаила Федоровича даже породнились царствующим домом. С воцарением Бориса Годунова для Романовых начинаются тяжелые времена. Обвиненные в злых умыслах против нового царя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 сослали в Белозерск, глухой и ничтожный город в северной части теперешней Новгородской губернии. Таким образом, род бояр Романовых, родственников царя Иоанна Грозного, был, по-видимому, совершенно разбросан и устранен как опасный соперник для дрожавшего за свою власть Бориса Годунова. Однако дальнейшие события русской государственной жизни изменили тяжелое положение опального рода бояр Романовых. Первый самозванец, разыгрывая роль первого царского сына, решил щедро вознаградить всех лиц, чем-либо пострадавших в царствовании Бориса Годунова, и в том числе, конечно, прежде всего родственников Никиты Романовича, брата царицы Анастасии. Поэтому инок Филарет был возвращен из Антонио-Вассийского монастыря и возведен в высокий сан ростовского митрополита, а его жена и сын получили право жить при нем». Впоследствии Филарету еще не раз пришлось испытать тяжелое положение человека, насильственно оторванного от обычного для такого характера, как у Филарета, широкой и кипучей деятельности. Отправленный из Москвы в октябре 1610 года вместе с князем Голицыным и другими для переговоров с Польшей, ростовский митрополит Филарет был задержан поляками в качестве заложника – и до 1619 года прожил на Чужбине. Таким образом, избрание его сына Михаила на царский престол совершилось в то время, когда сам он томился в польском плену. Выборные со всей земли съехались на собор в Москву, чтобы обсудить меры борьбы с великой разрухой между царствия, грозившей самому существованию русского государства. Сознавая весь вред отсутствия твердой и определенной власти в стране, они в первую же очередь занялись самым важным вопросом – об избрании царя. Предложение некоторых участников собора отдать московский троны наземным королевичам, шведскому Филиппу или же польскому Владиславу было скоро отвергнуто. Решено было выбирать царя только среди русских бояр, имеющих какие-либо права на это высокое положение. Между тем, найти подходящее лицо из русских боярских фамилий Было довольно трудно, так как не было такого всем известного представителя знатного и древнего рода, на котором мог бы остановиться безусловный выбор членов собора. В то же время стремление занять царский престол было у многих видных деятелей смутного времени. Поэтому немало времени прошло в бесплодных спорах и пререканиях, прежде чем весь собор пришел к мысли избрать на царство Михаила Федоровича Романова. Пользу этого кандидата, несмотря на его юный возраст, было очень многое. Кроме близкого родства с прежней династией Рюриковичей, род бояр Романовых выделялся среди других боярских родов своей исключительной известностью в стране. Это была одна из самых богатых боярских фамилий. Во всех областях государства она владела обширными вотчинами, тянувшимися иногда на десятки верст. Даже в Украине и на Дону у Романовых было немало поместий, не говоря уже о Средней и Северной России, где некоторые имения представляли по своим размерам настоящие княжества. Но кроме огромных земельных богатств, Романовы хорошо были известны в народе и как добрые помещики, не притеснявшие арендаторов крестьян, подобно другим землевладельцам, а наоборот, помогавшие крестьянам в трудные времена. Поэтому земель Романовых крестьяне не бежали, а стремились занимать их, предпочтительно перед землями других владельцев. В Юрий в день, 26 ноября, когда крестьяне имели право оставлять одного помещика и переходить к другому, многие крестьяне селились на земли Романовых и подавали прошение об их укреплении на этих землях. В архивах Костромы сохранилось много документов, свидетельствующих о таком стремлении крестьян к романовской вотчине. Затем, среди самых влиятельных и богатых боярских родов, также хорошо известных в народе, у Романовых было много родственников и друзей. Например, князья Черкасские, Сицкие, Лыковы, Салтыковы, Шестовы и другие. Таким образом, в глазах народа Романовы перед всеми другими боярскими фамилиями имели наибольшее право на русский престол. А так как собор состоял из представителей всех сословий государства, то естественно, что среди членов у Романова было немало сторонников, при последнем голосовании решивших исход выборов в пользу своего кандидата. По сообщению исторических документов, само избрание Михаила совершилось при следующих обстоятельствах. Среди споров о том, кого выбрать, один мелкий дворянин из Галича представил собору письменное заявление, в котором решительно настаивал, что царем московским и всей Руси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 На всю жизнь характер Михаила Федоровича остался таким, каким он был в юности: мягким, уступчивым, иногда даже слабым и легко поддающимся чужому влиянию. Особенно это проявилось при женитьбе молодого царя на Марии Ивановне Хлоповой в 1616 году, когда Михаилу Федоровичу пошел двадцатый год, мать царя и ближайшие к нему лица решили женить его.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 Невеста царя была подвергнута удалению из дворца и ссылке в Сибирь. Следствие с полной ясностью раскрыло козни Салтыковых, родственников матери царя Иннокенемарфы. За то, что они государской радости и живота учинили помешку, их отослали из Москвы в их родные вотчины. Но брак Михаила Федоровича с Хлоповой опять не состоялся. На этот раз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 Первой супруги лишился в первые месяцы брачного союза. Невесты лишился при самом избрании. После такого заявления суровая мать была вынуждена уступить и согласиться на его выбор. Рассказывают, что Лукьяна Стрешнева, отца будущей царицы, посланца Михаила Федоровича нашли в поле за Сахой, которую он даже не хотел оставлять, торопясь допахать Ниву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 последовал Столбовской мир со шведами. или лишь через два года после этого мира Дюлинское перемирие, купленное, правда, ценой больших уступок со стороны московского государства, прекратило войну с Польшей. 14 июля 1619 года митрополит Филарет, отец царя, остававшийся заложником у поляков, возвратился, наконец, в Москву и скоро был возведен в сам Патриарха Московской всей Руси.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 что даже горячо любимая сына мать Марфа должна была уступить мужу-патриарху и устраниться от вмешательства в дела государственного управления. Она доживала в свои дни в монастырской келье, совершая частые поездки на богомолье в другие монастырии и сохраняла с государевым двором лишь связи личного характера. Таким образом, один патриарх Филарет с первого же года своего вступления на престол главы русской церкви становится вместе с тем и фактическим правителем государства. Его широкий, не лишенный образования ум и огромная житейская опытность сразу дали ему возможность близко входить во все отрасли государственного управления, которое было вообще в довольно плохом состоянии. В стране, только что оправлявшейся от тяжелого смутного времени, две важнейшие стороны государственной жизни были особенно слабы качество лиц, состоявших на государственной службе, представителей государственной власти, и ничтожное поступление налогов и всякого рода повинностей. Наследие смутного времени, постоянные перелеты, переходы из одного лагеря в другой, от законного правительства к самозванцам, и службы то первому, то последним, внесли глубокое расстройство в среду,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 Исполнителю распоряжений царской власти в отдельных областях и городах. Почти все царствование Михаила Федоровича прошло в упорной борьбе с внешними врагами, соседними государствами, покушавшимися не только на целостность владений и расстроенного смутой Московского царства, но даже и на самый московский престол, только что занятый новой династией. Оборонительные войны с Польшей и Швецией окончились значительными уступками земель в пользу противников. Так пришлось оставить за Швецией весь Приморский край около Финского залива. И кроме того, еще уплатить ей большую по тому времени контрибуцию – 20 тысяч рублей. Польша получила Смоленск и Северную землю, но зато польский королевич Владислав – сделавший приступ на саму Москву еще в 1618 году, отказался от всяких притязаний на московский престол. Впрочем, во второй половине царствования Михаила Федоровича московское правительство решило вернуть себе уступленные полякам коренные русские области и нашло в себе достаточно силы, чтобы объявить войну самому непримиримому своему врагу – польскому королевству. В 1632 году боярин Шейн и окольничий Измайлов с войском в 66 тысяч человек осадили занятые и укрепленные поляками Смоленск. Но осада окончилась неудачей, и с Польши снова пришлось заключить мир на прежних условиях. За неумелое ведение осады Шейн и Измайлов сложили головы на плахе под топором палача. В октябре 1633 года Отец царя, патриарх Хиларет Никитич, скончался. И хотя при московском дворе снова начались интриги за патриаршего престола и влияние на царя, но с этого времени и до самой смерти Михаил Федорович остался вполне единовластным государем. От рождения, страдая слабым здоровьем и часто болея, он только на 12 лет пережил отца и умер в 1645 году. Последние годы правления первого царя династии Романовых омрачились семейными огорчениями, причиненными заботами о приискании в супруге царской дочери Ирины иностранного принца, а также угрозами со стороны Польши новым самозванцем – сыном Марином Нишек. Михаил Федорович не был вполне счастлив в своей семейной жизни. Ступив в брак только на девятом году, Очень редкий случай в те времена, он имел от Евдокии Лукьяновны Стрешневой несколько человек-детей. Но из них только двое, дочь Ирина и сын Алексей, достигли старшего возраста. Отчасти по дипломатическим расчетам, а главным образом и желания породниться с каким-либо наземным царствующим домом, Михаил Федорович решил выдать свою единственную дочь замуж за иностранного королевича, пригласив его жить в России. Его выбор остановился на датском принце Вальдемаре, сыне короля Христиана. В качестве свата выступил ловкий купец Пётр Марселис, по происхождению голландец. Так как сватовство затянулось на долгое время, то Москва и Дания обменялись несколькими посольствами, прежде чем жених приехал в Москву принц Вальдемар не имел большой охоты вступать в брак с московской царевной и переселяться в московскую землю, хотя Марселис и ручался ему своей головой, что в Москве датскому принцу будет очень хорошо. «А какая мне польза в твоей голове, если в Москве мне будет плохо?» заявлял Марселису в ответ на его уверение и ручательство принц Вальдемар. Все-таки 21 января 1644 года состоялся, наконец, торжественный прием Михаилом Федоровичем своего будущего зятя, после чего принц Вальдемар поселился в Москве на положении жениха царевны Ирины. 6 февраля того же года Михаил Федорович потребовал от датского принца принять до бракосочетания с царевной православную веру, хотя во время предварительных переговоров о браке царь соглашался, чтобы и в выступлении в брак Вальдемар оставался протестантом. За переход православия и брак с Ириной принцу уступали на вечные времена города Суздаль и Ярославль, а также обещали дать триста тысяч рублей в приданное за невестой. Вальдемар решительно отклонил предложение принять новую веру, укорял Михаила Федоровича за отказ от данного раньше обещания, и просил отпустить его назад в Данию. На последнюю просьбу царь не согласился, и Вальдемар сделался московским пленником. Правда, с ним обходились хорошо и только настаивали на переход в православие, употребляя все усилия склонить принца к перемене религии. Близкие к царю бояре, которые одни только могли видеть иногда царевну, уверяли принца – что невеста очень хороша собой и не употребляет без меры крепких напитков, как это делают многие московские женщины самых знатных боярских фамилий. «Для такой красавицы можно переменить веру», – говорили они. Для убеждения принца в превосходстве православной веры над его исповеданием устроили даже религиозное собеседование между придворным пастором Финбахером и соборным протопопом Насеткой». Несмотря на все старания, Вальдемар оставался непреклонным относительно перемены религии. Тяготясь своим пребыванием в Москве на положении пленника-жениха, он сделал попытку тайно бежать, но у Тверских ворот был захвачен стрельцами и приведен обратно. После этого надзор над ним значительно усилился. Свадьба Вальдемара и Ирины так и не состоялась, но неудачный жених царевны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 вызванных темными толками и догадками о царевиче Иване, 12 июня 1645 года Михаил Федорович после продолжительной тяжелой болезни скончался. Причиной сравнительно ранней смерти царя была, по всей вероятности, Водянка. По крайней мере, иностранные доктора, лечившие московского государя, объявили, что болезнь его произошла от многого сидения, от холодного питья,